Глава восьмая. Уже вторые сутки мы наблюдаем за посёлком. Вторые сутки я смотрю с разных точек на всё это безобразие и ничего не понимаю. Вообще. Немцы маниакально настойчиво ищут пропавших детей. Причём ищет эта странная часть, что гоняло нас по лесам. И хорошо, что я не попёрся в посёлок сразу, как хотели мои молодые тупо... Эм, не слишком опытные друзья. Я нашёл уже шестой секрет вокруг посёлка – К тому же это суточные секреты, то есть их меняют скрытно, по холодку. А есть еще три парных поста на въездах-выездах в поселок, которые меняются совершенно открыто. Три суточных секрета по два человека прикрывают как раз эти посты. Два расположены у леса и один на том краю деревни, где мы выходили в прошлый раз. Значит, немцы почему-то уверены, что мы вернемся в поселок. Меня это огорчает и несколько радует. Огорчает, потому что они знают, что мы живы, а радует, потому что это может означать только то, что мать мальчишек жива. Вряд ли немцы беспокоились бы так из-за простых красноармейцев. При всём при этом у этой части нет служебно-розыскных собак. Что само по себе означает что? Правильно, то, что в этой части в собаках не нуждаются, ибо есть свои следопыты. Раз немцы охраняют посёлок и сидят в нём, значит, кто-то из моих спутников выжил и находится здесь, а иначе нет смысла во всех этих танцах. При этом именно этот посёлок является отправной точкой, так как его очень сложно обойти. В посёлок мы всё же проникли, но ещё через двое суток, и только вдвоём со Степаном. Риста с Костей я оставил в группе прикрытия и наблюдения, жёстко приказав ни во что не вмешиваться. Открытие огонь не могут... Но только если мы будем уходить со стрельбой в конкретном месте. А мы, похоже, будем. Немцы, наконец, прочесали все острова, обнаружили следы беглецов на противоположном берегу озера и очень сильно расстроились. Сам видел, как один пузан орал на подчиненных. Жаль, только ни черта слышно не было. Ну ничего, эстетическое удовольствие я получил. Что тоже хлеб. Произошло это уже под вечер. И немцы, как высококультурная и организованная нация, набухавшись с вечера, выбрались из посёлка только в 9 утра. Ну а если серьёзно, то мы со Степаном пробрались в посёлок и просидели в нём весь день. Прямо на чердаке бывшего колхозного склада, в котором раньше лежали всякие общественные мелочи. Склад находился совсем недалеко от сельсовета, очень удобное место и не очень оживлённое. «Изучив расположение секретов, я понял, что немцы ждут нас со стороны леса, но я изначально не совался в лес, прекрасно понимая, что меня будут ждать именно оттуда, поэтому зашли мы прямо через огромный луг, примыкающий вплотную к огородам. Правда, потратили на переползание этих четырёх футбольных полей часть дня, весь вечер и всю ночь. Утром нам удалось немного поспать». А вот весь следующий день мы со Степаном наблюдали за посёлком изнутри, и я, наконец, получил ответы на все возникшие за эти дни вопросы. Сначала я увидел предателей. Ну да, их четверо, а не один, как я надеялся. Двое среднего возраста и роста мужичков с винтовками капитана Мосина, невысокий тщедушный мужичонка с пистолетом-пулемётом Дегтярёва и такой же невысокий и худенький парень с кобурой. Видимо, сын тщедушного уж больно похож. Степан в это время спал, и будить я его не стал, а зря. Больше полицеев четвером не появлялись. Было еще раннее утро, и я сначала не понял, куда они намылились. На площади стояло восемь однотипных грузовиков, шесть мотоциклов и трое часовых. Потом появилась группа немцев, и мы просмотрели представление с накачкой взвода загонщиков перед боевым выходом. Инструктаж проводил высокий мужик в такой же защитной, как и у нас со Степаном, форме. Затем взвод загрузился в два грузовика и свалил в неизвестном направлении. Параллельно происходил развод местных частей на хозяйственные работы. В этом в очередной раз отличился Пузан. А потом трое полицаев повели старшину в сельсовет. «Видел я его плохо, полицаи перекрывали весь обзор, но что на нем нет живого места, было понятно и без бинокля. Потащили его обратно через полтора часа волоком. Идти сам старшина не мог». Потащили в сарай за сельсоветом. С моей точки наблюдения дверь в сарай не видна, но там дальше просто некуда. После обеда в сельсовет привели невысокую женщину с короткими каштановыми волосами. Судя по описанию, это так, кто нам нужна. Вели оттуда же, откуда и старшину. Туда же вернули где-то через час. Целую и невредимую. А потом опять притащили старшину на экзекуцию. Причем мелкий пацан периодически пинал старшину. Я Степана еле удержал. Пришлось воткнуть перед его лицом штык СВТ и кое-что ему прошептать, иначе было не остановить. Какая-то гнида в сельсовете окопалась. Это так мать мальчишек обламывают, чтобы сговорчивее была. Раз старшину потащили второй раз, значит, больше у них никого нет. Эта гнида изучала психологию, а значит, это образованная немецкая гнида. Пока пытают старшину, но через некоторое время старшина закончится, И пытать начнут местных или тех, кого поймают в лесу. Женщину не будут трогать до упора. Пытать её будут обязательно, но значительно позже и не здесь. У местные гниды нет таких полномочий. Вся остальная движуха на площади и в посёлке была обыденно обыкновенная. Шарящиеся по площади и прилегающим переулкам немецкие солдаты, ковыряющиеся в машинах водилы и иногда проскакивающие знакомые мне полицаи – Четвёртого полицая я так за весь день и не увидел. Местные жители мелькали на видимом мне пространстве крайне редко. Видимо, всё же лишнего желания пересекаться с оккупантами ни у кого не возникало. День тянулся крайне долго, но, наконец, солнце потянулось за горизонт. Как я не ломал весь день голову другого выхода, как в наглую попереться по деревне, я не увидел. «Одеты мы со Степаном в немецкий камуфляж и полную немецкую форму, так что я надеялся, что по нам сразу стрелять не начнут, но тут нам несказанно повезло». К нашему убежищу подъехал грузовик, и из него вылез тот самый четвертый полицай, которого я видел рано утром, и принялся сноровисто открывать склад. Кроме водилы и полицаи, из кузова грузовика выпрыгнули двое немцев, на что я сразу же сделал стойку, как охотничья собака. Полицай сидел в кабине – А солдаты выпрыгнули из кузова. Понятно, кого надо брать живым. Тем более, что немецкого языка мы не знаем. Такой удачи я упустить право не имел, поэтому, командуя Степану жестами, я объяснил, что ему делать. Надеюсь, он правильно меня понял. Спрыгнули мы с левого торца невысокого, но длинного склада. Здесь же и забирались. Солдаты уже не торопясь таскали в тёмный провал склада какие-то мешки, полицай шустрел внутри, а водила лениво за всем этим наблюдал. Он-то первый у меня штыком в спину и получил. Выдернув штык, я спокойно шагнул в ворота, а Степан, перехватив водилу под руки, закинул его в кузов. В полутьме я сориентировался почти сразу. Тем более, что оба немца вышли мне навстречу из-за невысокого, но сплошного стеллажа, откуда доносилось кряхтение полицая, кантовавшего принесённый мешок. Штык я держал обратным хватом в скрытой за правым бедром руке, и сразу немцы не чухнулись, а потом было поздно. Взмах! Взмах! И белобрысый долговязый немец, зажимая располосованное от уха до уха горло, рушится на колени. Второму досталось разворота в глаз, и штык вошел в голову почти до половины. Я и не знал, что так умею, но руки все делали сами. Штык я оставил в трупе и, придержав мешком оседающего солдата, опустил его на земляной пол. Совсем тихо не получилось. Первый солдат, рухнув, зацепил здоровую корзину жестяными банками, да и хрип умирающего человека, его дергающиеся ноги, судорожные движения окровавленных ладоней, вырывающиеся из легких остатки воздуха вперемешку с бульканем крови. Это все звуки, незнакомые мирной полутьме продуктового склада. Поэтому медлить было нельзя. Четыре шага за стеллаж, где прямо мне навстречу двигается полицай, Короткий тычок в солнечное сплетение правым кулаком, недоуменно взирающему на меня человечку, и тут же резкий крюк левый в подбородок. Полиция ударом отшвырнула на мешки. Нокаут. «Степан, всё оружие покидай в кузов, глянь, что в мешках, поищи продукты. Сложи штук 8 мешков у борта, может, пули остановят». Коротко, но властно приказал я. «Нечего напарнику лишнего прохлаждаться. Парень здоровый, ему такая работа, как семечки». Сам вернулся к полицаю, сдёрнул с него тёмный гражданский пиджак, вытащил из галифе широкий командирский ремень с висящей кобурой с пистолетом и неплохим охотничьим ножом в простых кожных ножнах и отложил его в сторону. Затем стянул полицаю сзади кисти куском верёвки и резко заехал приходящему в себя полицаю ногой в печень. Нокаут оказался недолгим. Видимо, притворялся. Ухватил я периферийным зрением, как полицай моргнул и сморщился. После чего я подхватил предателя подмышки, дотащил его до торца стеллажа и прислонил к стеллажу спиной. «Степан, дай штык», – так же коротко сказал я напарнику, появившемуся в воротах. Степан подошел к немцу и, выдернув штык, передал его мне рукояткой «Вперед». Взяв штык обратным хватом левой рукой, правой я, сдавив полицаю гортань, вздернул тщедушное тело, поставив его на цыпочки так, что полицай не мог не то что крикнуть, прошептать нормально, и тут же приставил горлу окровавленное лезвие, пронеся штык сначала мимо его глаз. «Ответишь на мои вопросы, останешься жив, слово даю. Моргни, если понял. Кивать не надо, порежешься. Отвечать шепотом». «Крикнешь — перережу глотку, как немцу». Полицай несколько раз хлопнул глазами. «Собрешь хотя бы раз — перережу горло. Шевельнешься не по делу — зарежу, как барана. Сколько пленников?» Полицай издавленно прошептал. «Двое». «Кто?» «Баба и пограничник «Сколько часовых у пленников? Кто?» «Двое солдат днем, ночью четверо». «О как!» Увеличили количество часовых после побега. Сколько полицаев в деревне, кроме тебя? Четверо. Ага, значит, я одного не видел. Кто старший у немцев? Имя, звание? Тут полицей запнулся? И я, ни слова не говоря, и не меняя выражение своего лица, ухватил его правой рукой за висюльки и крепко сжал. Моментально покрасневший полицей попробовал чуть съежиться, но уперся подбородком в штык и встал обратно на цыпочки. Ты почему их так не любишь? «Ещё раз запнёшься, я тебе их отрежу и заставлю сожрать». Отвечать быстро. гаупт «Гауптштурмфюрер СС Густав бранд «Понятно. И здесь без эсэсовцев не обошлось». «Где он живёт? В сельсовете или напротив?» «Надо ж мне знать, куда в следующий раз гранаты закидывать». «В сельсовете. Слева от входа торцевая комната». «Чёрт. А мы в прошлый раз в дверь закинули». Больше мне информатор был не нужен, и я, опустив и отшагнув от него на шаг, резко ударил полицея сбоку в челюсть. Полицей опять вырубился. Пусть пока поживет и манекеном в грузовике поработает. Степан, вяжи его, и ноги тоже. Засунь кляп, нацепи на него кепку, надвинь ее поглубже и посади урода спереди в кабину. «Что у нас по хозяйству?» Степан ответил сразу. «Мешка к сахару, мука, рису, пшено. Много». Ящиков 30 тушенки и больше двух десятков разной консервированной рыбы. Я не разобрал, что за рыба. Не по-нашему на банках написано. Есть еще картошка и пара бочек соленой рыбы. Это наша. Весеннего засола. Три немецкие винтовки и ППД. Две немецкие гранаты. бензина полбака Жрачка — это хорошо, но доставить ее к нам нереально всю. А вот немножко — может и получится. «Значит, делаем мы с тобой, Степа, так...» Подъезжаем к сараю с пленниками. Сразу разворачиваешься и подаешь задним бортом к входу. Ни на какие вопросы не отвечаешь, ни на что не отвлекаешься. Тупо и молча крутишь баранку. Если кто подойдет к кабине, разрешаю зарезать. Если нет, выходишь, как остановишься, но движок не глушишь. Режем часовых, забираем пленников и выезжаем из поселка в направлении засады Риста. На околице пост. Я из его обижу и остаюсь на месте. Единственный секрет с той стороны – ближе к лесу у воды. Риста сидит чуть дальше, на противоположной стороне дороги. Секрет ему с Костей виден. Ты опускаешься как можно ближе к баранке, чтобы тебя случайными пулями не достали, и притормаживаешь у Риста. Сразу съезжаете до края болота с левой стороны. Там выгружаете ту часть продуктов, что ребята смогут унести с собой, и ещё мешков 6 но ни в коем случае не всё. И ты уезжаешь до первого поворота в лес направо. Там дорога идёт прямо к дальнему озеру, загоняешь грузовик в озеро, а сам возвращаешься к посёлку. Если всё правильно сделаешь, когда немцы найдут грузовик, то увидят в кузове не все выгруженные продукты и будут прочесывать острова на том озере и леса в противоположной одной стороне. Те шесть мешков, которые вы выгрузите у высадки Риста, «Тоже завлекаловка. Не найдя нас у озера, командир егерей прикажет прочесать все обочины дорог в том направлении. Когда мешки с крупами обнаружат, то поставят около них засаду и будут ждать, когда мы за ними вернемся. Пусть посидят, глядишь, война к тому времени закончится. Мы с тобой встречаемся у крайнего левого лодочного причала. Завтра в три ночи. Нам еще документы с острова забирать. Ристо скажешь, чтобы ждал нас на второй точке сбора через неделю». «Раньше мы с тобой всё равно не успеем. Вы оба знаете, где это». «А ты?» – насупился Степан. «А я погоню придержу, а потом уйду обратно в посёлок. Никому и в голову не придёт, что кто-то из нападавших в посёлке остался. Не забудьте потом полицая пристрелить». «Не возражая я так решил и точка. Пока я занимаюсь творчеством, собери продукты, что понесут ребята, чтобы могли сразу ухватить и на спину закинуть. Поищи чай». Отложи себе и мне по восемь банок тушенки и галеты, если есть, и выкини с кузова водилу. Отдельно в ранец насыпь сахара. У нас детишек четверо, да и самим подсластиться никогда не помешает. Но сахар и соль со склада забери все. Отправишь в озеро вместе с грузовиком, порадуешь фрицев. Если будет время, вскрываешь мешки и высыпаешь сладкую и соленую жизнь в озеро. Нет, загоняй грузовик в воду так. «Говорят, сахар и соль – белая смерть. Долгой жизни мы егерям не обещаем, но остаток пусть без сладкого поживут». После чего, не обращая внимания на Степана, принялся мастрячить заготовки для растяжек, чтобы потом время зря не терять. «В общем, ничего сложного. Два колышка сантиметров по семьдесят, которым примотаны брезентухой по три лимонки». Связываю кольца гранат-телефонным проводом длиной метров 12. На месте останется только загнать колышки в землю по краям дороги и разогнать чеки. Шесть лимонок – не детская хлопушка. Машину точно остановит Хотя бы одно колесо накроется. А больше и не надо. Минут 15 форы выиграть, и всё. Ристо с дороги уйдёт. Степан спокойно проедет ещё четыре с небольшим лишком километра и свернёт направо на лесную дорогу к дальнему от посёлка озеру. Пока егеря грузовик обнаружит пройдёт не один час. Временем моего напарника будет в вагон и маленькая тележка, а один Степан следов не оставит. Видел я, как этот массивный здоровяк двигается по лесу. Листик не замнёт, веточка не шелохнётся. В наблюдении сидит, кажется, что и не дышит. При таком раскладе искать немцы будут всю нашу группу. Значит, подумают, что беглецы уплыли на лодках на острова на том озере – А Риста тем временем по краю болота уйдёт в противоположную сторону. Главное самому там не маячить лишнего. Я Степана потому в напарника и выбрал. Он единственный, кто водит машину, а план этот придумал перед заходом в посёлок, после наблюдения. И проговорил его с Риста. Просто я ночью всё это собирался делать. Но так даже лучше. Ночной пост ещё не выставили, и суточный секрет не поменяли. Секрет этот уже почти сутки просидел, и глаза у наблюдателей замылились. На околице пост только из двоих немцев. Они стоят для проформы, открыто, как пугало, а прикрывает их как раз тот секрет у леса. Нет, надо ещё одну растяжку сделать. Может, воткну где-нибудь. Да и провод телефона ещё остался. Но, пожалуй, сделай я не растяжку, а имитационку сюрпризом. Причём из немецких гранат. Управились мы ещё через полчаса, никого не встревожив. Стоит машина у склада и стоит. Значит, надо кому. Закончив, загрузились, закрыли ворота склада, я заскочил в кузов, а Степан завёл грузовик. Не спеша, как будто так и надо, мой напарник объехал склад, свернул в проулок и покатился по нему, огибая центр посёлка. Через десять минут свернул опять, проехал метров четыреста и повернул ещё раз. Ещё пяток минут, и вот он, сарай. Ну да, двое часовых. С этой стороны стена сельсовета глухая, окон в ней нет. Степан остановил машину, с хрустом переключил передачу и стал сдавать назад. Часовые с любопытством принялись наблюдать за потоками Степана, загнать грузовик в неширокий заезд. Наконец, третьего раза это ему удалось. Я наблюдал за часовыми сквозь щель в борту. Ну всё, теперь моя очередь. Одет я в немецкий камуфляж разведчика, голова замотана бинтом, повязка прикрывает и часть лица, и нижнюю челюсть. не спеша привстал на колени... и трижды постучал в борт прикладом автомата. Стоял я спинок часовым, и моего лица они не видели. Вот Степан вышел из машины и стукнул дверью. Я встал на ноги, взял один из мешков и, держа его перед собой, повернулся к часовым. Любопытство и кошку губит. Часовые уже стояли у борта и с интересом заглядывали в кузов. Так что мне оставалось только протянуть им мешок с рисом, который они и приняли. как с ним в обнимку и легли. Выпрыгнул из грузовика я в тот самый момент, когда тяжесть мешка легла на руки часовых, и тут же ударил штыком левого немца сбоку в шею. Правого уже зарезал Степан, неслышно появившись рядом с немцем. Чистенько. Говорить нам ничего не надо, я двери, закрытой на простой засов. Степан закидывает часовых в кузов и привязывает за кабиной опознавательный знак. Длинный метров три дрын, прихваченный нами у склада. В самой верхней точке привязан пустой вещмешок. Увидев такой натюрморт, Риста с Костей возьмут на прицел секрет у леса и откроют огонь, как только я обижу часовых у выезда. Открыв дверь на пару ладоней, прислонился плечом к косяку, ибо нефиг. Какой бы ни был старшина избитый, а получить его кулачищем по голове, желания у меня никакого нет. Так что сразу в полголоса обозначился. «Старшина, Галина Александровна, это сержант Малахов. Выходите, только тихо». Женщина подошла первой, за ней, едва передвигаясь, в старшина. «Точно, Малахов. Живой, а немцы сказали, что всех вас на болотах перебили». Чуть слышно прошептал забитый, но не пограничник. Женщина так и молчала, с надеждой глядя на меня. «Замотаются егеря нас перебивать. Перебивалка у них еще не отросла. Все живы, и Катя, и дети, и Мария Васильевна, и все мы». Я вам, товарищ старшина, говорил, нас слишком мало, чтобы фрицев радовать. В рот им бочку дегтя. Грузитесь, Степан поможет. Не стал я ничего скрывать. Только выполнять мои приказания. В кузове машины лежать не высовываясь. Старшина медленно кивнул, а женщина порывисто приникла ко мне, крепко обняв двумя руками и тут же отодвинулась. Степан уже протягивал руки к старшине, а я подсадил Галину Александровну и, пристроив в дверях гранату с вытащенной чекой, запрыгнул в кузов. Машина тронулась, как только Степан услышал мой стук. Пока Степа выруливал, я торопливо сматывал маскировочный бинт и открывал тушенку, а бывшие пленники опоясывались приготовленными для них поясами с пистолетами и ножами. «Товарищ старшина, документы, что мы оставляли на месте, для меня это основной вопрос». «На месте, Саша!» – прошамкал старшина, так и не притрагиваясь к еде. Я только сейчас разглядел, как он избит. Зубов точно нет. Один глаз заплыл и как бы не выбит. Весь скособочился, повреждение внутренних органов и сломанные ребра. «Ешь, старшина! Надо есть, а потом придется идти. Долго! Нам с тобой еще всю войну ходить, бегать и ползать. Помоги ребятам тебя довести! Не мешай нам и не помогай немцам! Ешь! Надо!» «Главное, ты сделал. Спас детей ничего не сказал о документах. Мы со Степаном прикроем, а потом вернемся. У меня все продумано». Как можно жестче, сказал я. Нельзя давать старшине раскисать. Держался он на железной воле. Если сейчас этот внутренний стержень выскочит, ребята старшину до своей базы не доведут. «Галина Александровна, после моего ухода старший группы Риста Ярвинин. Ваша задача – помогать старшине. Не стрелять и не мешать старшему группы, не задавать несвоевременных вопросов. Риста – грамотный пограничник и знает местные леса. Он вас выведет, если с нами что не так. Маршрут мы с ним обсудили. Теперь главное – кто вас допрашивал, где, где он живет, кто старший у полицаев и где он живет. Поселка я не знаю, все пояснения давайте от сельсовета». Жена генерала оказалась сильным человеком. Ответы последовали сразу же. Гауптштумфюрер СС Густав бранд Командир диверсионно-разведывательной роты 9-го полка соединения СС «Мёртвая голова» оперативной группы войск СС «Норд». Высокий, худощавый, светловолосый, очень сильный. Хорошо знает русский язык. Живёт в сельсовете слева от входа. Прибыли специально за нами, как только получили сведения о нашем захвате. Очень недоволен, что никак не может найти детей. Рота рассредоточена по округе в секретах, но никого пока не нашли. Допрошуют в комнате справа от входа. Там же спит помощник Бранта, унтерштурмфюрер СС Фрицхенке. Среднего роста, черноволосый, крепкий, палач. Избивает всегда он. Брант даже близко не подходит. Старший полицейский Лембоев Павел, бывший колхозный щитовод. Худой, маленький. Его сын, Лембоев Григорий, звери. Это они всех выдали. «Их дом прямо на площади напротив виселицы. Вешают всегда они», — говорила женщина глухо, крепко сжав нож, которым до этого ковыряла тушенку. «Отвешались. Старший в кабине сидит. Да, колется он нужен, живой». «Хорошо, что сказали, где живут. Ночью я младшего прибью. Слово даю», — успокоил ее я. Мы, уже не сильно торопясь, подъезжали к околице. Вон и те два пугала с винтовками. В это время в центре поселка взорвалась лимонка — Нарвался кто-то на мой подарок. Видимо, заметили отсутствие часовых. «Быстро!» «Ну всё!» — сказал я, вставая во весь свой рост в кузове. «Мой выход!» И двумя двойками из Вальтера отправил немцев на тот свет. Часовые даже за оружие схватиться не успели. Машина-то знакомая. Лимбоев-старший постоянно на ней катается. В смысле катался. Ранец уже был у меня на спине, автомат на боку. В это время слева из поля ударили выстрелы. Риста и Костя отправили секрет догонять дозорных. Схватил вещмешок с собранными ништяками и, оперевшийся борт остановившегося у в грузовика, спрыгнул на дорогу. «Стёпа! Действуй, как договорились! Попутчика своего прибей обязательно! Удачи!» Тут же ударили два выстрела из ТТ, который мой напарник прихватил себе. И Степан, выставив в окно левый кулак с отопыренным большим пальцем, со скрежетом переключил передачу. Грузовик начал набирать скорость, а я сразу же принялся устанавливать первую растяжку. Трупы вытрясу потом, если будет время. Вторую растяжку я пристроил метрах в сорока от первой, установив её также поперёк дороги. Если её обнаружат, то будут либо тралить, либо снимать. И на то, и на то уйдёт минут по 7 Но если просто обрежут провод, то сильно удивятся. На эту растяжку я специально потратил немецкие гранаты. Я просто не знаю, как у них срабатывают тёрчные запалы, А вот рядом с колышками я прикопал полимонки и придавил их небольшими камнями. Станут вытаскивать колышки или обрежут провод и обязательно полезут снимать уже не опасную находку. Немецкие снайперы и сапёры вообще народ хозяйственный, не пропадать же добро. Вот только для того, чтобы отмотать гранаты от колышка, егерям придётся подойти к находке вплотную. А там стронут камень и привет вам, фрицы, от советских пограничников. Вернулся и уже обстоятельней закрепил колышки первой растяжки трупами дозорных, заодно и вытряс их. Ничего особенного у них не было. Снял только затворы с винтовок и собрал с них гранаты, сигареты и документы с карманными мелочами в один из их ранцев. Мимоходом отметив одну особенность. Форма у дозорных на дороге отличается от формы разведчиков и секретчиков. Значит, здесь простые солдаты вермахта из какого-то тылового интендантского подразделения. а секретах – егеря Густава Бранда. С трупом одного из убитых солдат на скорую руку соорудил очередную подлянку, под каблук левого сапога положил лимонку без чеки. Пришлось выкопать штыком небольшую ямку прямо на обочине дороги. Рано или поздно солдата примутся ворочить и нарвутся. Рота егерей – это хреново. Сто восемьдесят человек, всплыла в голове давно прочитанная информация. Уже меньше, тут же подумалось с глумливой усмешкой. 16 минут. Надо искать место для Лёшки. Но так, чтобы можно было гранату до дороги докинуть. Место обнаружилось в метрах в двадцати пяти. Невысокий заборчик, отгораживающий обширный загон, и чуть дальше длинный сарай. Чёрт его знает, для чего он. Семнадцать минут. Ну всё, теперь ребята точно уйдут. Не забыть постучать по деревянной голове. Вдали послышался звук моторов. Быстро они. Вот что значит иметь в командирах опытного убийцу. Ещё через четыре минуты показались три мотоцикла. Вот это неудачно. Лучше бы грузовик, но меня не спросили. Первый мотоцикл проехал по проводу приблизительно со скоростью километров пятьдесят в час. А шли все трое друг за другом. Четыре секунды замедления, и все мотоциклы гарантированно попали в зону поражения. Думаю, взрыв шести лимонок даже группариста услышала. Грохнуло солидно. Мотоциклистов раскидало по дороге. Убило не всех, но досталось всем. Выезд из деревни заволокло пылью. Первый мотоцикл улетел влево на обочину, седаков с него раскидал в разные стороны, второй мотоцикл загорелся, все немцы в нем были убиты, третий воткнулся в горящий костер, его седакам тоже досталось очень неслабо. По крайней мере, один мотоциклист в этом костерке орал, заглушая всех своих комрадов. Остальные сидели тихонько, прям как живые. Вот теперь можно уходить с чувством хорошо выполненного долга. В голове вдруг мелькнул отголосок Сашкиных воспоминаний, и я как вживую увидел гибель его друга, там, у моста, где мы с ним встретились. Увидел, как сержант Малахов, добив мельтешащие на дороге фигурки в пятнистых москхалатах остатки патронов из предпоследнего своего диска, по берегу реки бегом догоняет троих бойцов. И как мишка новосельцев, вооруженный немецким автоматом, остается прикрывать их группу из последних своих сил, уносящую раненого в ноги лейтенанта Горелого. И, как рычащий от дикой боли в перебитых пулеметной очередью голенях, лейтенант отбирает у Сашки его дегтярь с последними патронами и приказывает Малахову уходить. И безоружный сержант, в бессильной злобе сжимая в кулаке штык от трех линейки, выполняя этот приказ, первым бежит по пустынному берегу Карельской речки. И все. И здесь воспоминания моего невольного напарника обрываются, как будто их ножом обрезало. Но? Но появилась радость. И, как напишут в скором времени в газетах, чувство глубокого удовлетворения от угробленных нами немецких мотоциклистов А потом эмоции Сашки пропадают, как будто их не было. Едва я скрылся за стеной сарая, как на околице появился первый грузовик и сразу остановился у крайнего дома. Пока немцы выпрыгивали из него на незапланированную остановку, я добежал до противоположного угла сарая и пополз вдоль ограждения к третьему дому. Так и уполз. Слышал только негромкие команды на дороге, да изредка, корректируя свои движение, чуть поднимал голову, обозревая окрестности. Но, к счастью, немцы вели себя предсказуемо. Спешившись, они выслали вперед группу с санитаром и саперами и двумя отделениями ощерились автоматами и карабинами в разные стороны, не отходя далеко от грузовика. За это время, судя по звукам, потянулись еще две машины, но солдаты из них не высовывались. Скорее всего, команды не было. Я к тому времени, уже именовав пустынный двор, вышел в проулок и вдоль заборов в наглую пошел по дороге. Здесь меня никто не ждал. В это время ударил приглушённый расстоянием тройной взрыв. Он потише был, чем первый. Добрались сапёры до второй растяжки. Кольца из гранат на второй связке были вытащены, рычаги взрывателей прихвачены хитро петлёй, а сами гранаты замаскированы чуть дальше на обочине. Ложный колышек, к которому был привязан провод, стоял совершенно открыто, но телефонный провод к нему привязан не был, а проходил через скользящую петлю в самом низу. Взрыв трёх гранат в любом месте от обрезанного провода – это гарантированная смерть. Я надеюсь, сапёры вроде роте Густава Бранта ещё остались. У меня для них столько приколов приготовлено. Должен же кто-то оценить мои старания. В посёлке я остался специально. Сынка местного пионера-доносчика да. надо прибить обязательно, тем более, что и женщине пообещал, да и старшина доволен будет. Его папашку Степан выкинет где-нибудь подальше, но до съезда на озеро, а сынишку я зарежу и спрячу сегодня ночью. Пусть немцы голову поломают, куда их главные помощники подевались. Жаль, сынишку нельзя повесить, он должен пропасть. Но еще одну подлянку этому семейству я стопудово организую». Вырезать максимальное количество часовых и пристроить пару растяжек у грузовиков – это слишком просто. И не сегодня. Сегодня чистая разведка окрестностей и сбор информации. Тем более, что количество гитлеровских солдафонов сейчас в поселке сильно сократится. То, что командир роты отправит в погоню всех своих солдат, оставшихся в поселке, я ни разу не сомневаюсь. Но ему и в голову не придет, что кто-то из его обидчиков остался здесь. И этим надо воспользоваться. А пока надо заныкаться в первом же попавшемся сарае и поспать. Мне еще всю ночь куролесить. Нет, не в эту ночь. Хулиганить я буду завтра ночью. Сейчас гаупштумфюрер возглавит облаву, обломается и к завтрашнему вечеру приползет со своими вояками отдыхать. Вот тогда и познакомимся. Так что я также неспешно дошел до конца проулка и свернул в узенький проход, ведущий на соседнюю улицу. Спал я два с половиной часа у Лембоева Гриши на огороде за сараем. Он тоже на облаву ехал, сам видел. Ну и хорошо, мне нужно немножко времени. Пусть напоследок побегает. Как только шевеление в поселке закончилось, я выполз на дорогу и налегке направился к складу. Площадь, конечно, обогнула во избежание лишней засветки и добрался до склада уже почти в полной темноте. Без Степана на чердак было забраться сложно, Но семейство лимбоевых посодействовало мне с веревкой и каким-то садово-огородным инструментом, из которого мне пришлось сделать импровизированную саперную кошку. Я думаю, что Гриша не обидится, тем более, что я сейчас работаю на имидж его семьи. Там же, у стены сарая, где спал, я спрятал все лишнее, что пока таскаю на себе. То есть немецкий автомат, второй ранец и изрядно полегчавший вещмешок. Забравшись на чердак склада, я включил фонарь, прихваченный мною у немцев, забрал свою заначку, оставленную перед отъездом, прошёл до люка и спустился по лестнице на склад. На сооружение очередных двух подлянок я потратил в общей сложности около двух часов. Теперь, как только ворота склада приоткроются, из склада в упор ударит закреплённый напротив ворот ППД старшего лимбоева а через 4 секунды рядом с бутылями и керосином в дальнем углу склада взорвётся граната, и продуктовый склад, облитый этим же керосином, сгорит к бениной маме. Ещё три лимонки я расположил под крышей склада. Причём, как только кольца выскочат, гранаты упадут на землю прямо под ноги жаждущим местных вкусняшек хозяевам. Ничего личного. Должны же немцы запомнить эту простую карельскую семью лимбоевых. Перед уходом я насыпал в с одного из часовых спрятанного заранее кускового сахарку и прихватил полмешка крупы. Не пропадать же добру. Обратно побегу налегке. Можно было бы и расслабиться, все же не на прогулке. Но мне еще детей кормить. Взрослые перетерпеть могут. А детенышей жалко. Рассвет я встретил на чердаке дома, рядом с домом Лембоевых. Дом оказался пустым, хозяева куда-то подевались, но следы квартировавших в нем немцев присутствовали. чего я сделал вывод, что тут живет кто-то из дернувших на облаву немецких егерей. Наверное, один из командиров заводов. поближе к подчинённому начальству, да и полевая кухня в шаговой доступности. Двери в дом были закрыты, но влезть на чердак не составило труда, к дальнему торцу была приставлена лестница, так что я спокойненько слепил себе лёжку за трубой печки из лежащих здесь же старых сетей и завалился спать. В ближайшие часы ничего нового в посёлке я не ждал.